глава пятнадцатая. нет удивленно поднял брови это что такое спросил он и пошел к двери но его обогнал крис и закрыл вход с собой ваше сиятельство останьтесь в зале сегодня с утра на улице скандал почему мелкие лавочники ждали корабль со специями видели как его разгружали а теперь требует открыть магазин вы проверяли товар да пропах дымом «Мы не можем его продавать, пусть подождут неделю, пока дым выветрится». «Но...» — вперед выскочил Гумар. «Особенно злятся красильщики. Они мечтали впервые увидеть тирский пурпур». «И что ты предлагаешь сделать?» Работники переглянулись. Да, пожар не навредил огнем торговому дому Висбуров, но последствия касались и магазина. Стуки в дверь продолжались, и я тоже насторожилась. Толпа, доведенная до предела, грозила разнести магазин. Мне не раз приходилось сталкиваться с подобными обстоятельствами за время работы в торговле. Я вышла из тени. Все равно придется открыть. Все оглянулись, удивленно уставились на меня, словно видели впервые. Риана, ты еще здесь? грозно рявкнул Нет. Но я лишь отмахнулась. А вы прислушайтесь, ваше сиятельство, к голосам. И тут же, будто подтверждая мои слова, раздались вопли, вылетавшие из множества глоток. «Обман! Эти визбуры договорились с купцами! Точно! Ломай! Не получается! Неси бревно! Давай-давай! Держи! Где товар? Продайте специи! Я заказывала пурпур для свадебных платьев!» — вплелся в крики визгливый женский голос. «Столько семей ждут ткань!» А я ждала кулинарную книгу монастыря Лунных дев. Визбуры мошенники, они взяли наши деньги и не хотят отдавать товар. Да, мошенники. Массивная дверь сотрясалась от ударов. Я представления не имела, о чем идет речь, но видела, как дрожит толстая щеколда, вот-вот готовая сорваться с крючка. В окна посыпались камни, на втором этаже тоже слышались удары. Но никто из команды Неда не двигался, все ждали приказа. Неожиданно из глубины склада раздались громкие хлопки, и в дверях показался Ганер. Он улыбался во весь рот и аплодировал, словно пришел на представление, а не на пожарище. Я сразу бросила взгляд на его ноги и разочарованно вздохнула. Кузен был обут в мягкие матерчатые туфли с вышивкой. Нет, какая печаль!» — воскликнул Ганер. «Пожар? А теперь эти люди! И запах!» Он вытащил кружевной платочек и приложил его к носу. «Да, дым испортил наш товар», — спокойно ответил Нед. Он ничем не показывал, что тоже нервничает, был уравновешен и невозмутим. «А ты что здесь забыл? Не боишься испачкаться?» «Я же забочусь о тебе, кузен», — ухмыльнулся Ганер и тут увидел меня. «О, и наша моряжная жонушка здесь! Как поживаешь, невестка?» «Отвали!» Прошипела я, волнуюсь. Шум со стороны улицы становился все громче. И чего эти люди так взбесились? Пусть идут в другие лавки. Подумаешь, откроется магазин через неделю, ваша семья не обеднеет. Это все из-за тирского пурпура, тихо ответил Крис. Из-за чего? Я уставилась на продавца, не понимающим взглядом. А за дверью по-прежнему бесновался народ, и чувство тревоги наваливалось и росло в груди это ну такая красная краска очень редкая и дорогая пояснил крис она добывается из моллюсков и глянок где то очень далеко и используют ее для свадебных нарядов ее впервые привезли из за моря красильщики складывались на нее деньгами а, -а, -а, -а, -а, -а! протянула я и сразу вспомнила свой свадебный наряд он не выглядел таким уж красивым ярким и дорогим и вообще шился даже не для меня. «А почему ты говоришь, что привезли впервые? У вас же есть красные вещи!» Я кивнула в сторону рулона темно-бордовой ткани насыщенного цвета. Рядом с ним лежала пачка обрезков. Это образец, который купцы привезли вместе с пурпуром. Он не выцветает от ветра и солнца и может служить десятилетиями, а наши краски бледнеют. От мощного удара в дверь я подпрыгнула. Мне показалось, что толстая створка затрещала. «Навались!» Завопил кто-то. Давайте разнесем этот магазин по бревнам. Х-ху! Толпа отсчитывала удары, а нет боролся взглядом с Ганером, будто других занятий сейчас не было. Работники магазина стояли чуть поодаль, напряженно наблюдая за хозяевами. Терраса! Осенила меня. Я огляделась, схватила с прилавка мешочек с перцем, выставочные обрезки бордовой ткани и бросилась к лестнице. Мигом взлетела на второй этаж и закричала, потрясая мешочком. «Люди, смотрите! Сюда! Все сюда!» Толпа отхлынула от входа, чтобы увидеть меня. Нужно было выйти из-под козырька крыльца. Нет бросился за мной. Он схватил меня за талию и попытался оттащить от ограждения. «Ты что делаешь, идиотка?» «Это ты, идиот, раз не оцениваешь ситуацию! Я же спасаю положение!» Я вырвалась из рук мужа и кинула обрезки тканей в толпу. Они веером разлетелись в воздухе и плавно начали опускаться на головы людей. Следом я бросила ей мешочек. Специи! Лавочники начали подпрыгивать, пытаясь первыми ухватить драгоценный товар. Естественно, он достался самому высокому и шустрому. Фу, что это? завопил торговец, тряся бородой. «Вонь какая! Теперь вы понимаете, почему мы не можем сегодня торговать? Тут же подхватила я. Запах Гарри пропитал абсолютно все. И нужно время, чтобы он исчез. Время? А где нам взять это время? Толпа уже не ломилась в дверь, но кричала на разные голоса. Покупатели нас ждут. Открой магазин немедленно. Я прострелила мужа взглядом, иначе я сама это сделаю. Ты понимаешь, что требуешь? Конечно, лучше открыть, чем ждать, пока люди разнесут его в дребезги. Окованная железом дверь не позволит. Нет. «Не упрямься, все будет хорошо!» Я помчалась вниз и закричала. «Гор, Крис, убирайте засов!» «Но господин!» «А я госпожа! Немедленно!» И, не дожидаясь реакции от слуг, сама бросилась к двери. Но юноши меня опередили. Только они отодвинули засов, как в торговый зал ворвались лавочники. Первая партия влетела и сразу затормозила. В запертом помещении дыма было намного больше, чем на улице, где густой морок уже частично развеялся под порывами ветра. В торговом зале от запаха хотелось закрыть нос, как это сделал Ганер. «Что вы творите, молодая хозяйка?» Рядом со мной оказался Гумар. Периферийно я заметила, как кузен толкнул его локтем. «Вы же ничего не понимаете в торговых делах. Это ты так считаешь, а я, думаю, по-другому. Жена должна помогать мужу, вот я его и поддерживаю». И вообще, отстань, мне некогда». «Где Тирский Пурпур?» -пур — закричал кто-то. «Покажите его». «Да нет у них ничего. Обманщики». Толпу сдерживал только широкий и длинный прилавок, но некоторые лавочники уже пытались перебраться через него. Работники теснили покупателей, но не справлялись с давлением. Ганнер потирал руки и извил, подливая масло в огонь, и отвлекал внимание Неда. «Стойте!» — закричала я и мгновенно вскочила на прилавок. Стойте! «Вот ваш пурпур!» Я потрясла первым попавшимся мешочком. «А эта ткань окрашенная им, драгоценная ткань!» Я показала на рулоны, лежавшие на полках в густой тени. Издалека невозможно было разглядеть, какого они цвета. «О!» — взвился к потолку дружный вздох. «Но сейчас мы не можем ее продать!» «Продать?» — взревел высокий лавочник. «Вы теперь должны отдать все бесплатно!» «Господа, выйдите вон!» Донесся сверху мощный голос. «Сюда едет отряд королевских стражников». Все дружно задрали головы, и я с ними. На верхней ступени стоял разъяренный нет. Вот теперь я хорошо видела, что его хладнокровие было напускным. Рядом с ним топтался Ганер. Он явно веселился, но смотрел не на толпу покупателей, а в сторону. Я проследила за его взглядом и заметила мужичка, который кричал больше всех. Вот и сейчас он размахивал руками, Требуя немедленно свой товар. Вот маразота! Заскрипела зубами я, пронзив взглядом ненавистного кузена. Сам ни копейки не заработала, народ подталкивает на скандал. Стражники, откуда они здесь? Заволновались люди. Я их вызвал! Раздался громкий голос. Все обернулись, дверной проем полностью закрывала широкоплечья фигура Родена, и в наступившей на миг тишине я отчетливо услышала цокот копыт. «Да чтоб вам пусто было, богатеи проклятые!» — взревел кто-то. «Валим отсюда!» Толпа заволновалась, работники начали теснить горожан к двери. И тут новая идея прострелила мой мозг, обдумывать ее было некогда, надо было действовать. «Минуточку!» — завопила я, схватила с прилавка толстую книгу и бросила на пол, привлекая внимание. Толпа отхлынула. Вы получите свой товар бесплатно, если примете участие в акции». «Какая еще акция? Что за слово такое?» Ганер спустился на несколько ступенек, перевесился через перила и уставился на меня. «Не лезь, женщина, в дела мужчин!» «И где ты увидел мужчину?» — прошипела я ему прямо в лицо. «Ты что ли?» «Не слушайте ее!» — не успокаивался кузен. «Это моряжная жена, у нее нет ни прав, ни голоса!» Раден, проводи господина!» рявкнул со второго этажа Нет. «У него нежная натура, а здесь дурно пахнет». Зал взорвался хохотом. Гигант тут же растолкал лавочников, взял кузена под локоть и потащил к прилавку. Крис моментально поднял столешницу. «Слушайте меня все!» — крикнула я, как только вредители и страж скрылись за дверью под лестницей. «Вы примете участие в акции за определенную сумму», а если приведете еще людей товар вам достанется бесплатно что за акция такая договори да уже дайте мне несколько минут я посмотрела наверх на суровое лицо мужа мороз побежал по коже от его ледяного взгляда господин я могу попробовать ты знаешь чем рискуешь пожал плечами муж поднял руку заметив в дверях командира стражников и приказал ждите на улице Я увидела, как охранники в красно черной униформе выстраиваются цепочкой у крыльца. Внутри меня все тряслось, но я не отказалась от затеи. Внезапно поняла, что хотя нет и не одобрял моих действий, выставлять за дверь жену, пусть даже и марьяжную, прилюдно он не станет. «Доверься мне», — взмолилась я взглядом. «Хуже не будет». И муж вдруг махнул рукой и приказал. «Слушайте, молодую хозяйку». «Крис! Гор! Мальчики, сюда!» «А вы, господа, хорошие!» Я повернулась к лавочникам и покупателям. «Подождите немного». Работники магазина столпились вокруг меня. «Приказывайте, хозяйка!» попросил Крис. «Мне нужен деревянный круг?» Я огляделась, заметила круглый стол. «Возьмите его. Еще дайте ножницы, краску, бумагу и чернила. Гор, ты будешь записывать». «А что записывать?» «Узнаешь чуть позже, друзья». «Мне нужно вынести на улицу стол, поставить на него вот этот жбан с пивом и закуски». Бесплатно. Работники подняли голову, ища взглядами хозяина. «Пусть это будет простая вода, но мы так привлечем к магазину больше внимания. Люди полночи гасили пожара, они устали, проголодались и хотят пить. Действуйте». Все вокруг зашевелились. Я приказала положить стол на прилавок боком, Нашла в круге центр и с помощью линейки краской провела к краям радиус. Получилось несколько равномерных треугольников. Каждая из них подписала, рядом положила ножницы. В нескольких шагах от прилавка работники протянули толстую веревку, сделав разделительную линию. Пока я готовилась к акции, совершенно не волновалась. Мне казалось, будто я вернулась в родной торговый центр, раздаю распоряжения, обсуждаю с сотрудниками открытия, Но как только приготовления закончились, сердце в груди заколотилось с бешеной скоростью, словно планировала удрать подальше от местных врагов и проблем. Я набрала в грудь воздуха и повернулась к покупателям, затылком чувствуя тяжелый взгляд мужа. Нэт не мешал мне, и я прекрасно понимала. Если идея сработает, я заставлю мужа принять мою сторону. А если не сработает? Вот об этом я старалась не думать, чтобы не сбиться с цели.